Глава с е м н а д ц а т Люди вокруг Роберта двигались быстро, как актеры фильма, опущенного с повышенной скоростью. Их голоса, сдвинутые к высоким тонам, звучали бы смешно, если бы то и дело не повторялись такие слова, как король, армия, нападение, жертвы. Человеческий организм не может долго удерживаться в потоке ускоренного времени, да и мало кто хотел бы работать в таких условиях. Но в о с о б е н н ы х ситуациях, а это, наверняка, к таким относилось, к этому прибегали. Темпоральные чары требовали мощной аппаратуры, эльфийских специалистов из ордена стазиса и почти неограниченных запасов энергии. Их генерировали только в нескольких местах в стране, в Варшаве и в двух-трех тайных крепостях на западных кресах. Вроде бы ими располагали также и союзники: великие князья Руси и Запорожья в Киеве, президент у г р а ф и н с к о г о Балтийского союза в Таллине, королева Шотландцев и свободных англичан в э д и н б у р г е и президент Соединенных Штатов в Балтиморе. В этом помещении, похоже, часто работали с ускорением, и оно было к такому приспособлено. Стены, пол и мебель обложили мягкой обивкой. Предметы были выполнены из легких материалов. Все искрилось кадабровыми разрядами. р а б о т н и к и носили тонкие перчатки, мягкие комнатные тапочки, специальные фазовые очки, а на головах мягкие шлемы с динамиками. Шлемы немного напоминали боксерские. Человек под ускорением не перестает подчиняться законам физики, правилам действия и противодействия, инерции, суммированию векторов сил. обычный мир замедленный по отношению к такому человеку становится источником многих неожиданностей и угроз. Легкое прикосновение к стене становится опасным ударом, сдвигаются частота звука и реакция на световые волны. Всякий предмет увеличивает массу покоя. Для того чтобы общаться с людьми, остающимися в нормальном времени, как впрочем и с остальными ускоренными, необходимы каналы коммуникации, прорезанные в эфире с помощью магии эльфов. Роберт слышал о человеке ускоренном в четыре тридцать пять с о т раза, который выдержал так почти минуту. Он подозревал, что в военных лабораториях получали и лучшие результаты. На практике же на поле боя отдельные подразделения удавалось удерживать при ускорении около одной е трех с несколько, максимум д е с я т о к минут. г р е н д е р м а й х ш а к однако, оставался в обычном темпохроне. Он подошел к Роберту, кивнул, протянул руку. Его сопровождал человек невысокий толстенький очкарик с неаккуратной порослью на щеках, но аккуратной прической. Челка спадала ему на лоб, а ровный пробор разделял неестественно л о с н я щ и е с я волосы. Человек был одет в тесноватый костюм, рубаха сходилась под шеей так, что казалось, он вот-вот удушится. Может, поэтому он не надел галстук. Штаны несомненно были из другого комплекта, чем пиджак. В бутоньерке виднелся кончик магоритмической линейки. Доктор Стефан Стефанский представился он, не протягивая руки. У папы было чувство юмора. Мои поздравления, улыбнулся Роберт. Просто завидно. Нечему завидовать, ответил мужчина безмятежно. Попытайтесь пожить с человеком, который каждую фразу пытается заканчивать остроумным оборотом. Вот только у него мало что получается. Много женщин обречены на такую судьбу, заметил Роберт. Потому-то и случается столько убийств в состоянии аффекта. Голос Стефанского даже не задрожал. Их должны объявлять невиновными. Убийц? Удивился вдруг Грегор Майхшак. Это против законов и логики. Естественно, вы правы, майор. Роберт еще заметил, как доктор Стефанский подмигивает ему весьма собой довольный. Роберт не любил, когда люди подсмеивались над эльфами, что, впрочем, не было таким уж сложным делом. Эльфы часто понимали метафоры дословно и не улавливали иронию. Обычно это возникало из недостатков их польского, ну и потому, что они оставались слишком простодушны. В них была столь естественная порядочность, что порой ее можно было принять за наивность, от чего над ними частенько дружески подшучивали. Эльфы не рассказывали шуток, которые могли кого-то ранить, не сплетничали о коллегах, не высмеивали чужие слабости. Возражения и мнения высказывали предельно вежливо и осторожно, пытаясь не обидеть собеседника. Но ну, разве что обидчики п р и с т у п а л и границы их терпения, тогда им случалось ругаться мерзко до красоты на нескольких языках одновременно. А когда и этого не хватало, то вызывали противника на поединок до первой крови. И скорее без трупов, хотя по гарнизонам и в желтой прессе ходили самые разные слухи. Я рад вас видеть, полковник. Там, кажется, что-то происходит. Ваш сын добрался туда, куда мы просили. Далеко. На прошлом сеансе было тяжело, сказал эльф, улыбаясь с извинением. А сегодня будет еще хуже. Я снова должен передать к а э т а н у сообщение. Да, но сегодня он сильнее, заслонен магией. Вошел слишком глубоко за горизонты. Прежде всего ты должен получить сообщение от него. Доктор Стефанский перешел на ты. Он не был военным, не соблюдал дистанцию. Если уж гражданского допустили в такое место, то он наверняка был выдающимся специалистом. А это возможно? Сквозь завесы без стационарной передающей аппаратуры с той стороны Роберт скорее спрашивал, чем утверждал. Взглянул на Майхшака. Мы сумеем. Риск большой, и нам понадобится вся энергия. Его заслоняют завесы, горизонты и его собственная защита от пеленгач е р н ы х Но он должен выслать нам сигнал, должен показать, где он находится. Если канал откроется хотя бы раз, наши спутники удержат соединение. Но ему нужно прорваться сквозь завесы. Что происходит? Куда добрался к а и т а н Что там происходит? Доктор Стефанский взглянул на Эльфа, словно ожидая согласия, что может говорить. Полковник г р о л е в с к и й доверенный человек его милости Гетмана, он принимает участие в этой операции с самого начала. Он имеет право знать. г р а н д е р м а й х ш а к не колебался ни секунды. Ладно, тогда слушай меня внимательно, полковник. Мы не знаем точно, где твой сын, и совершенно не в курсе, что именно там находится. Но мы полагаем, что это место пробоя. Знаешь же, что такое пробой? Естественно, кивнул Роберт. Я был в двух таких местах. Какие планы? В голосе доктора Стефанского впервые зазвучала нотка интереса и уважения. Ключа и меча. Ого, ого! Так это ты! Доктор Стефанский присвистнул, пригладил ладонью идеальную прическу. Костюм его был застегнут, потому, когда он поднимал руку, материал на его теле натянулся, грозясь порваться или, по крайней мере, выстрелить пуговицами. Роберт машинально прищурился. У нас есть время на разговоры, спросил Эльфа. Примерно четверть часа, прежде чем начнется настройка. Ты должен понимать, что происходит. Это может помочь. Паутина была растянута на можжевельнике. А плоскость ее располагалась почти параллельно дороге. Солнце, вставая над лесом, светило между ветками. Лучи танцевали на толстых липких нитях. На миг показалось, что паучья конструкция светится оранжевым. Она словно хотела привлечь взгляд человека, заставить его остановиться, давала указания. Паутина. Чудо природной инженерии, чью форму определяет математика пропорций, что усиливает крепость и максимизирует поверхность при минимизации расхода энергии и материала. Биологическая эволюция оптимизирует механику своих творений, и все же паутина обычных пауков, несмотря на удивительную геометрическую точность, не идеально симметрична. Некоторые ячейки больше других нити с л и п а ю т с я движение веток растягивает прикрепленные к ним волокна, природа накладывает на механику стигматы своего хаоса. Эта сеть была идеальной. Центральные нити, создающие конструкцию, сходились под абсолютно ровными углами, создавая основу для спирального волокна, положенного с идеальным совершенством. Ячейки, уменьшаясь к центру сети, были одинаковыми в своих пропорциях трапециями. Кайтан поднял взгляд. Ветки двух деревьев, к которым паук прицепил свою конструкцию, вырастали на одинаковой высоте, были прямыми, словно воткнутые в стволы копья. Отходящие от них меньшие ветки расходились симметрично, так, словно главный сук был осью системы. То, чего к а и т а н не мог понять, когда глядел на ч е щ о б у стало очевидным, когда он присмотрелся к двум деревьям. Они были неестественно правильными, симметричными, повторяющимися. Естественно, тут и там ветка могла сломаться или прогнить из-за неровной почвы, ствол рос несколько криво. А соседство других деревьев в ы г и б а л о сучья, но лес казался искусственным, будто деревья рисовала компьютерная программа, используя несколько базовых образцов. Он сошел с тропинки, углубился в лес. Уже через несколько шагов наткнулся на вылезшие из п о д о м х а красные мухоморы. Пять грибов создавали вершины почти идеального пятиугольника. Пятна на шляпках складывались в симметричные узоры. Он отступил. Теперь был уверен, т о что он заметил в паутине и в стволах деревьев не иллюзия и видимость. Этот лес был заколдованным. Много лет им управляла магия, которая влияла на рост растений, на реакцию животных, наверняка и на человеческие разумы. Словно геометрия стала садовником, равняющим живые существа по математическим формулам. Как люди подстригают парковые кусты и туи, так и тут чужая магия навязывала дикому лесу правила вегетации и роста. Он сгреб горсть шишек, н и г другой взвешивал их в руке, а потом подбросил высоко над головой. Они упали рядом, прыгая и перекатываясь по земле. Нет, не легли в линии, не создали никаких фигур, и все же явно сгруппировались в несколько кучек. В первой было две шишки, в другой четыре, еще в одной шесть, остальные лежали отдельно. Он собрал эту дюжину, повторил опыт. На этот раз получил четыре кучки по три шишки. Сила, похоже, влияла на вероятность этого места согласно правилам, которые он не понимал, но которые, наверняка, тут работали. Все, что он испытал в последнее время, вполне соответствовало этому. Селяне, что занимаются математикой. Старик всю свою жизнь посвятивший решению логической головоломки геометрический лес с фрактальными ветками 3211 на 2364 произнес он вслух, а потом начал считать. к а й т а н любил считать в уме и обычно был в таком неплох. В студенческие времена ему случалось принимать участие в счетных поединках, что разыгрывались нужно признать исключительно на финальных частях вечеринок. Но и тогда он перемножал в уме самые большие трехзначные цифры. Тридцать два на двадцать три бормотал он сейчас, машинально взмахивая рукой и словно записывая промежуточные результаты в невидимые таблицы. Потом ему показалось, что он решил, что уже видит результат, но не сумел. Плохо переставил нули, перемноженные уже тысячи слились с сотнями, цифры улетели из головы. Проклятье! выругался он, хотя и был доволен, что эксперимент дал определенные ответы. Лес не усиливал природных математических способностей. Тогда чем была действующая тут сила, что именно местные называли драконом? Какое явление порожденное магией, что катилось по этим землям во времена Великой войны, так их изменило? Но может сюда вливалась магия из другого плана? Он снова почувствовал подергивание шара, поднял его к глазам. Прозрачная до этого момента глубина сделалась матовой, словно туда ввели несколько капель молока. Белые сгустки, пульсируя в медленном ритме, кружили внутри кристала, л и снова Кайтану показалось, что скорость их д в и ж е н и я и частота флуктуаций как-то синхронизированы. Вот только как? Да, это было захватывающе. Он попытался сконцентрироваться на одной из капель, что двигалась медленнее всего, с трудом контролировал ее движение, потому что та то и дело пропадала за остальными, а выпуклость шарика дополнительно искажала картинку. Вдруг одна из капель начала менять цвет, сделалась канареечно-желтой. Он без проблем мог отличить ее от остальных. Она то разбухала, то сжималась в цикле, совпадающем с периодом оборота. Да, теперь он отчетливо видел это, ухватывал зависимости. Три цикла за оборот. Да, теперь он должен заняться следующей каплей. к а и т а н вдруг понял, что не осознавая этого, зашагал снова, что он снова идет лесной тропинкой, всматриваясь в шарик, что шепот чар разведчиков, которые слали ему на ухорапорта, ослабел. Он сумел заметить, что из стиснутых на шарике пальцев отлила вся кровь, так что те побелели и одеревенели. И что это за замороженность? Теперь стекает вдоль предплечья почти до локтя. Он дернул рукой, выкрикивая защитные мантры, отбросил шарик. А деревенение внезапно прошло, все ощущения включились, как по щелчку. Он снова слышал шум леса и одновременно почувствовал смрад егеров, еще далекий за границей владений дракона, но многочисленный, и их становилось все больше. Зачаровываешь, сволочь. Прошептал он, подходя к шарику. Тот неподвижно лежал в траве, снова прозрачный, как слеза гиганта. Артефакт пытался его загипнотизировать, перехватить контроль. Возможно, именно это и ожидало учеников, которые принимали такой шарик от мастермайндов. Они начали анализировать движение капли, фиксировать кинетическую синхронизацию, а потом чуждая сила завладевала их телами. Зачем? Разве они не по собственной воле желали подвергнуться воздействию та вматургии, которую называли драконом, которой они молились и которую жаждали? Он присел около шарика, вынул из кобуры на поясе тонкий льняной платок, покрытый мифрильной вышивкой, невесомый, словно бабье лето. Сила, заключенная в мощных знаках, покрыла мурашками его кожу. Он разложил платок на коленях, активировал, проходя кончиками пальцев по краю материала, освободил защитные чары одновременно ш е п ч а слова извинения и благодарности королю. Семь магических предметов были найдены на теле к о р о л е в и ч а к а з и м е ж а сына Владыки. Они пережили то, что потом назвали коллапсом наибольший разряд магии на земле со времен прибытия эльфов и что привело к гибели армии щ е ц е н и затопило Скандинавию. Вещи эти хранили в Варшавском арсенале, а эфирные помпы откачивали из них силу, необходимую для построения защитного щита столицы. Вот только там не было платка. Его король подарил к а э т а н у когда тот перешел в восьмой мир и спас жизнь второго наследника Стефана Беловолосова. Теперь Каитан обернул в платок шарик, сунул его в к о б у р у тщательно застегнул пряжки. Теперь он мог не опасаться воздействия артефакта. Встал и зашагал дальше. Тропинка пошла вверх наискось по склону, который вставал слева и становился все отвесней. Теперь он не напоминал обычный склон, рваный, неровный, сковерными, в ы м ы т ы м и стекающей водой. Он выглядел скорее как результат работы безумного шлифовальщика, пытавшегося превратить гору в ограненный бриллиант. Плоские ромбовидные фрагменты темной скалы создавали фасеточный склон, а п о с р е д и н е каждой плоскости были вырезаны несколько рисок и точек. Более всего они напоминали к а и т а н у цифры майя. Он, однако, понимал, что эти символы не имеют ничего общего с вымершим народом, а математические ассоциации возникают только от того, что он успел уже выяснить. Тропинка вдруг оборвалась или, вернее, резко свернула налево вглубь горы. Он снял с предохранителей все боевые процедуры, но пока что не стал их запускать. Из кармана мундира вынул колоду чар, оторвал и прилепил к скале несколько листков, активизировал размещенные на них надписи, начиная формировать эгиды. Оружие еще не вынимал. к а й т а н не знал, какие намерения относительно него есть у дракона, не хотел провоцировать неизвестную силу, позволил также переконструироваться чароматам. Тени трех котов двинулись рядом с ним. Он вошел в коридор осторожно ставя ноги. У него не было фонарика, тот остался в лагере, а потому он засветил чары пальцами, так что темнота отступила от него на несколько шагов. Осторожно вошел в пещеру. Коридор сворачивал, а потом вдруг расширялся. В нос к а й т а н у ударила волна гнилой сладости, которая скоро окрепла, делаясь почти непереносимым смрадом. Грязь, кал, моча и гнилое мясо. А потом почти одновременно произошло несколько вещей. Семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят, проговорил вдруг Кайтан. Повторил. Семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят. Я могу посчитать. э НПСы и обрели форму и начали ставить защитные поля. Ключ перехода, висящий на шее мужчины, задрожал, чувствуя пробой. Чужая сила, мощная и властная, опустилась на к а э т а н а словно кусок липкой ткани. Прежде чем он начал защищаться, успел зажечь огни и увидеть тела, а когда увидел их, то почувствовал страх. Мы подозреваем, что, начал доктор Стефанский. На самом деле мы не подозреваем, а почти уверены, заметил эльф. То есть подозреваем с большой степенью вероятности. Стефанский подождал, чтобы эльф мог согласно кивнуть. Что балроги готовят математическую революцию. Мы полагаем, что они строят компьютер. Твой сын, собственно, это открыл с большой степенью вероятности. Компьютер один. Удивился Роберт, а доктор Стефанский состроил такое лицо, словно перед ним сидел человек с проблемами в развитии. Пока что, но это ведь начало, ответил он наконец медленно и отчетливо произнося слова. Ладно, и что тут общего с тем местом, до которого добрался к а и т а н и н а к о и л я т ы м компьютер? Он как раз там и возникает. Не представляй его себе как нечто лэптопоподобное. Мы понятия не имеем, как это выглядит. Мы не знаем, как он должен работать и для чего именно балларги собираются его использовать. Но это весьма опасно для нас. Тут дело в том, что дело было в том, что пробой соединил землю с неизвестным планом, чью основу составляла материализованная математика. Естественно, планы не могли смешиваться, но эманация через пробой влияла на поведение предметов и чар. Балроги, вероятно, решили это использовать для повышения расчетных мощностей своей цивилизации, а это огромная угроза для людей и эльфов. Важным элементом стратегического равновесия в Европе было технологическое превосходство союзников при работе с материей, а особенно в способностях конструировать необходимую экипировку, оружие, средства коммуникации и транспорт. На Земле и эльфы, и балроги могли использовать лишь отдельные аспекты основы их родных миров, которые проявлялись тут в виде н а н о к а д а б р о в о г о чародейства эльфов и фаговой магии чёрных. Человеческие компьютеры составляли весьма важный элемент защиты от нашествия. Они делали возможным управление оборудованием, расчеты движения искусственных спутников или точные астрономические измерения, необходимые для зодиакальной магии. А прежде всего точные замеры и моделирование геомантных явлений, полей силы, географических течений, картографической магии. э т о компьютеры управляли сложными системами защитного фэншуя, который охранял свободный мир и принимал решения об архитектурной структуре городов и о гармонизации церковных колоколов и световых узоров, в которые должны складываться зажигаемые в кварталах огни и о расписании поездов. Балраги за этим не успевали. На захваченных территориях они уничтожили большую часть людей, остальных превратили в рабов, источники простого труда и жизненной энергии. Егеры, превращаемые в слуг черных в возрасте двух лет, не имели и шанса узнать основы человеческой науки. Но Балраги учились на ошибках. В последние годы случилось несколько удаленных одержимостей среди высшего класса специалистов, физиков, математиков, программистов. Они принимали новую веру, становились в о л х в а м и и пытались пробраться на территорию своих черных господ. Роберт работал с несколькими такими делами, и в целом в службах царила уверенность, что они сумели противостоять всем попыткам одержимости важнейших специалистов в области техники. Естественно, исключая те случаи, о которых они не узнали, но шанс, что балраги будут в состоянии быстро преодолеть свое техническое отставание, к счастью, был невысок. Точные науки, как коралловый риф, они растут на трупах и конструкциях предыдущих поколений. Невозможно сразу спроектировать микропроцессоры и Нокию, если раньше тысячи инженеров не занимались электронными лампами и ЭНИАКами. Не построишь F двадцать три, если ранее несколько поколений не проектировали спидфайеров, а ядерную электростанцию, если ранее какая-нибудь складовская не ковырялась пинцетом в р а д и и Теперь балроги, если теория, о которой говорил Стефанский, была истинна, возможно, нашли способ обойти эту проблему. Они смогут опираться в своих технологиях на компьютерные системы, выстроенные на другой базе, чем электронные. Никто не был уверен, как далеко они зашли и какие новые возможности давал контакт с новым планом. Этим и должны были заняться следующие экспедиции, когда к а и т а н с умеет. Он превосходный географ, сказал эльф. Он уже совершил небывалое. Он добрался до места, подтвердил наши подозрения. Но это не конец, тихо проговорил Роберт, потому что уже знал, чего именно хочет г р е н д е р м а й х ш а к Это не конец. Он зашел очень далеко и теперь должен доставить нам столько информации, сколько возможно. И я должен ее от него получить. Я нужен для поддержки обратной передачи. Да, кивнул эльф. А если твой сын посчитает, что это необходимо, впервые со времени начала разговора в голосе доктора Стефанского зазвучала эмоция, то он должен уничтожить пробой, невзирая на цену. Он там погибнет. Он солдат, полковник. Я надеюсь, вы это понимаете. Но мы сделаем все, чтобы его спасти, и вы можете в этом помочь. Но пока что нам нужно снова установить с ним связь.